Глава 19. Регина. Спать этой ночью мне было не суждено. Энергетическое зелье действовало и действовало. Кале перед тем, как отправиться к себе в спальню, уже не в лабораторию, где он раньше спал, а в чистенькую комнату. Между прочим, показал мне артефакты стирки, сушки, глажки в одном, так сказать, лице. Этим чудо-средством оказался металлический ящик из меди размером не больше метра на метр. Хотя, быть может, ящик выполнен и не из меди. Внутри это сооружение было гладким и имело цилиндрическую форму. Нужно забросить туда всю одежду, которую нужно отстирать, высушить и отутюжить. Потом закрыть ящик крышкой, повернуть рычажок три раза, выбрать аромат. Кондиционер, что ли? И на этом все. «Я выбрала из огромного количества ароматов целых два варианта. Предлагалось свежесть моря или же лесное утро. Я выбрала запах лесное утро». Калеб сказал, что примерно через полтора часа все будет чистым, сухим и отглаженным. Верилась с трудом, но тут работала магия, поэтому скоро увижу результат. Только было одно «но». «Куда уж без него-то?» «Одежда для стирки в артефакте должна быть разобрана по цветам». Я фыркнула и сказала дракону. «Ясное дело, стираю белое с белым, черное с черным, а цветное все по отдельности». «Ты знаешь?» — удивился он. «Не поверишь, Калеб, но мы, люди из немагического мира, как-то эволюционировали до того, чтобы понимать, как нужно стирать белье и прочую одежду». Приятно после своих реплик ловить на себе восхищенный и даже полный гордости взгляд Калиба. «Подумаешь, стирка, то ли еще будет?» После волшебной стирки одежда и правда выглядела чудесно, не считая того, что у дракона она была заношенной до дыр. Но зато чистой, без пятен, запаха пота и действительно отглаженной. Рубашки были сложены совершенной стопочкой. «Человек так идеально никогда не сложит». Да, стиральная машинка моего м е р а мягко говоря, нервно курит в сторонке. Всю ночь я занималась тем, что работала. Приводила в порядок одежду дракона, ч т о п о л ы дырки при помощи тех же артефактов, готовила очень много. Не забыла я и про молоко Грифону. Уж какими бы они там ни были грозными, но я дала слово малышу, а значит, должна его сдержать. «Придет Грифончик за угощением или нет, дело десятое, а молоко пусть будет». Не удержалась и поставила рядом блюдце с куском пирога. А вдруг придет? Потом отправилась дальше делать домашние дела, пока есть такая возможность благодаря зелью. К рассвету разложила все свои принесенные з е м л и вещи из монстровских сумок, записала в блокнот, что в итоге у меня имеется и куда я это поставила или убрала. Когда небо начало светлеть, я поняла, что даже сейчас не хочу спать и энергии во мне хоть отбавляй. обнюхала себя, осмотрела одежду, в которой я весь день провела, и нахмурилась. Запашок был еще тот, непорядок. Отправилась в ванную мыться. Гигиену еще никто не отменял. Я не калев, чтобы ходить сутками в одной и той же нестерной одежде и не мыться. Бе. Надо бы и дракона приучить к ежедневным водным процедурам. В голове тут же возникла подробная картинка, как в огромной ванне, наполненной горячей водой, И гигантскими айсбергами душистой пены нахожусь я и Калиб. Его губы и руки творили нечто безумное, но приятное, потрясающее. От тех образов, возникших в моем воображении, подобно кинофильму, я покраснела от кончиков пальцев до корней волос. Обалдеть. Выдохнула пораженно и выронила из ослабших пальцев мочалку. с т р х н у л а мокрой головой, прогоняя на вождение, и неожиданно возникшее желание к мужчине, который сейчас находится практически за стенкой, стиснула зубы и на всю мощь включила холодную воду. Когда у меня зуб на зуб перестал попадать, но зато прошло это явно возникшее побочное действие от зелья, я завернулась в махровое полотенце и вышла из ванной. За окном уже активно занимался рассвет, а мне все равно не хотелось спать. Вздохнула и принялась собираться. Пойду тогда посмотрю на сад и сделаю себе заметки и чертежи, что нужно сделать с ландшафтом. Полотенцем и расческой высушила волосы, собрала их в высокий хвост. С утра было холодно, поэтому оделось тепло. Джинсы, футболка, свитер и кроссовки. Перед тем, как спуститься, на носочках пробралась к комнате Калиба и прислонила ухо к двери. Я услышала... «Тишину?» «Вообще глухо». Пожала плечами и решила, что мужчина еще спит. «Ладно, может, позавтракает перед отлетом и еще раз подумает над моим предложением взять меня с собой. н ну, о подумаешь, у них там какие-то особенности драконьи. Пары там, то да сё. Я же не драконница и на свободу калиба не претендую. В конце концов, он может меня и не на спине нести». «Я могу в свою монстровскую сумку забраться, а он ее в лапах понесет». «Гениальная идея!» «И почему я вчера до этого не додумалась?» Прошла через холл на кухню, и улыбка, что играла у меня на лице, сошла на нет. На столе я среди объедков и грязной посуды лежала записка. Схватила ее резко, словно бумага была виновницей происходящего, и прочла. «Регина, я услышал, что ты в ванной», и не стал мешать принимать водные процедуры. Я сам нашел еду и уже позавтракал. Спасибо тебе, как всегда, все очень вкусно. Улетел в город, буду вечером. Сиди дома, жди меня и не скучай. к Раздраженно смяла записку в комок и бросила ее к о б е д к а м Хоть бы посуду за собой помыл. Драконище неблагодарное. А в записке ни слова не написал про обещанный забор, строителей и охранного мага. Посмотрю я, как он сдержит данное вчера ночью обещание. Будучи под воздействием зелья, быстро убрала со стола грязную посуду. Все перемыла и разложила по местам. Заглянула в кладовую, в холодильный шкаф и облегченно вздохнула. к а л и б не все умял, что я вчера наготовила. Потом осторожно высунула нос на улицу и поглядела вниз, куда я поставила угощение Грифончику. «Каково же было мое удивление, когда я увидела, что миска из-под молока и б л ю д ц е где находился пирог, пустые?» е о г -о, о произнесла изумленно. Подняла с крыльца посуду и задумчиво поглядела в темноту леса. Если человека напичкать энергией и сказать ему сидеть дома, то получится обратный эффект. Три часа я просидела в доме, как послушная девочка. Потом... Побродила по придомовой территории и сделала записи по благоустройству сада. Наготовила еще еды. Пробежала по всему дому и вытерла несуществующую пыль. А энергии во мне все равно оставалось немерено. Ни усталости, ни вялости, ни желания упасть и спать. Я не могла сидеть на месте. Во мне словно моторчик крутился. Мне нужно было что-то делать. К полудню стало жарко. Вышла на балкон второго этажа, взяла свой бинокль и посмотрела вдаль. Холмы, холмы, макушки деревьев, птицы, сплошная полоса леса. Речка! Да! Я переоделась в легкую одежду. Шорты, майку на бретельках и кеды. На голову надела кепку, а на нос выдрузила очки в стильной кошачьей оправе. Через плечо перекинула сумку, в которую бросила раздельный купальник, полотенце, крем для загара. Туда же отправилась вляжка с водой, несколько бутербродов и средства защиты. Электрошокер, нож, перцовый баллончик. На шею повесила фотоаппарат мгновенной печати. Зелье определенно притупило мой инстинкт самосохранения. Во мне проснулся исследователь и высунуло нос мое неуемное женское любопытство. Перед уходом написала калибу сухую и краткую записку. Так, на всякий случай. Вдруг он раньше вернется. И я ушла гулять к реке. Эр. Свежий ветер шелестел по деревьям, вырошил яркие листья, так что их бледные изнанки переворачивались навстречу яркому солнцу. Лес был густым. А какой воздух? М -м -м -м. Совершенно другой. Да и небо тоже. Оно казалось более ярким и далеким. Не то, что серый смог над городом в моем мире, который грозился рухнуть на головы глупых людей и придавить их, чтобы они окончательно задохнулись. Сколько я шла до реки, не знаю, но пока шла, фотографировала диковинные растения, цветы, ягоды, птиц, насекомых. К моей удаче по пути диких зверей не встретилась. А потом, наконец-то, я вышла к воде. Еще не дойдя до реки, я почувствовала в воздухе прохладу и влажность и услышала шум течения. За пределами Дома Дракона я внезапно ощутила легкость и свободу. Часть реки, к которой я вышла, была окружена совсем редким лесом, поэтому солнце весело играло и бликовало в шумной воде. На берегу можно немного позагорать. Я глубоко вздохнула и начала спускаться по крутому склону к водичке. Достигнув берега, села на гладкий камень и развязала кеды. Потом огляделась и, убедившись, что никого нет поблизости, переоделась в купальник. Подошла к краю воды. Камни, равно гладкие и острые, были теплыми под моими ногами. Я мгновение постояла, глядя, как мощная синяя тяжесть набегает мне на ноги и мчится дальше по своим делам. Затем, глубоко вдохнув влажного воздуха, я пошла вперед, вдоль берега, совсем недалеко от своих вещей, и вернулась обратно, села на камень и начала смотреть на сделанные снимки. Не успела я вдоволь налюбоваться фотографиями, как услышала громкий хлопающий звук, словно кто-то тряс влажной простыней. Подняла голову вверх и выронила из рук снимки. Огромный черный дракон, похожий на вестника смерти, пикировал прямо в воду недалеко от меня. В лапах он держал добычу — рогатва л е н я Дракон был страшным, походил на мощную злую скалустрый лиме. Весь острый хребет в шипах. Длинный гибкий хвост шумно ударил по воде, когда ящер приземлился прямо в реку. Кожистые крылья хлопнули еще несколько раз, вызывая сильные вихри ветра. Он тряхнул остроконечной головой и впился острыми, как бритвы зубами, в свою добычу, утробно и довольно рыча. «Думаете, что я сделала?» Удрала как можно скорее, что и должна была сделать здравомыслящая девушка. Как бы не так. Чертов энергетик, который явно притупил некоторые важные чувства, например, инстинкт самосохранения, все еще действовал. Я спряталась за кустами, взяла в дрожащие руки фотоаппарат и начала фотографировать зверюгу. Даже дыхание затаило и не обратило внимания на капельки пота, стекающие по лицу, спине. Щелк, щелк, щелк. Неужели это Калеб? Но я тут же вспомнила метаморфозы, происходившие с его телом. У Калеба золотой зверь. И вот это осознание и встряхнуло меня. Последний кадр, как дракон заглатывает остатки своей добычи, и вдруг он замер и посмотрел прямо на меня. Жуткие черные глаза, его пронзительный взгляд, словно в самую глубину моей души проник. «Мама», — прошептала, наконец, испытывая приход дикого, первобытного страха. Дракон отбросил лапой приличный кусок недоеденного оленя и издал громкий и жуткий рев. От ужаса, который охватил меня и буквально парализовал, я упала на попу и замерла, расширенными глазами, глядя, как дракон... Тяжелой поступью идет на меня, расплескивая воду из полноводной реки и оставляя в земле огромные рытвины следов своих мощных когтистых лап. Просил же меня к а л и б дома сидеть и его ждать. А потом что-то странное произошло. Дракон вдруг весь сжался, глухо, но рычаще застонал и начал меняться. Несколько раз моргнула и увидела, что передо мной уже стоит не гигантский страшный ящер, а мужчина. Высокий, стройный, смуглый и, кажется, очень злой. Его темно-карие и практически черные глаза смотрели так же тяжело и пугающе, как и у его зверя. «Как не стыдно столь юной деве подглядывать за трапезой дракона!»